Глава Сев в машину, я, не раздумывая, поехала к Наташке, потому что заведомо знала, что только она сможет помочь мне справиться с той чудовищной ситуацией, которая не кстати свалилась на мои хрупкие плечи. Обеспокоенная моим состоянием, Наташка по первому звонку от открыла мне дверь, а я прямо с порога принялась рассказывать ей о своем горьком разочаровании, касающемся Ильи. Наталья внимательно меня слушала, хмурила брови и постоянно покусывала нижнюю губу. «Наталья, что делать? Что мне теперь делать?» Спрашивала я свою преданную подругу. «Если бы ты только знала, какую боль она мне причинила! Если бы ты только знала! Это чертова секретарша из прошлого!» Я думала, что Илья порвал с ней сразу, как только ее уволил. «А что, собственно, произошло?» Наташка задала мне вопрос, который я ожидала меньше всего услышать. «Что значит, что произошло?» «Наташка, ты надо мной издеваешься?» Не смогла я не сдержаться от гнева. «Я задала тебе вопрос. А я тебе на него ответила. Лично я не вижу поводов для беспокойства», еще раз высказала свою непонятную мысль Наталья. «Посторонняя женщина, беременна от моего мужа, «А ты не видишь повода для беспокойства?» «Определенно. Не видишь?» «Не вижу. А когда нужно беспокоиться? Когда она родит или когда Илья уйдет к ней?» «Что ты панику-то устраиваешь? К тебе пришла какая-то самозванка, поделилась плодами своей бурной фантазии, и ты уже впадаешь в бешенство. Так и до больницы недалеко. Ты на себя в зеркало смотрела?» «Смотрела». «На тебе же лица нет, а откуда ему взяться-то после таких слов?» Довела себя до критического состояния. Эта дура пришла, наговорила глупости и ушла, а ты ее слова в голове гоняешь да валерьянку пьешь. Нормально, можно сказать, что она добилась того, чего хотела. А чего она хотела? Вывести тебя из строя. Ей это больше, чем удалось. Жаль, что тебя можно так быстро вывести из себя». «А что, у меня могла быть другая реакция?» «Ты должна быть выше всего этого и относиться к жизни так, чтобы тебя ничем нельзя было пробрать. Ты готова верить первому встречному?» «Светлана, так в семейной жизни нельзя. Будь спокойна, Илья твой кошелек, и никто его у тебя из-под носа не уведет». «Да какой к черту кошелек?» «Ведь я люблю Илью. Я его по-настоящему люблю. Люблю!» «Наташка, тебе тяжело меня понять. Ты хоть знаешь, что это такое? Ты представляешь, как люди могут любить друг друга?» «Представляю, не дурочка!» «Так вот, я люблю Илью не за его деньги, а за то, что он есть. Одно другому не мешает. Деньги мужику не помеха!» «Прекрати!» Я тебе о чистой любви, а ты... Да люби, кто тебе не дает, недовольно пробурчала Наташка. Что в панику-то сразу кидаться? Люби себе на здоровье. Ната, а если это правда? Что правда? То, что эта девушка беременна от Ильи. Если это действительно так, получается, что Илья постоянно меня обманывал? Что меня никогда не любил, а я сама убедила себя в обратном? Живя со мной, он состоял в отношениях с другой женщиной. Это же предательство. Как дальше жить? Я ему так верила. А как можно жить без веры? Даже если это и так, немного потеряв былое терпение, произнесла Натка. то все мужики гуляют, но это совсем не означает, что они все уходят из семьи. Что значит все гуляют? Чуть слышно спросила я и сглотнула слезы. Если бы я знала, что Илья будет от меня гулять, то я бы никогда не вышла за него замуж. Ой, Светлана, только уволь слушать подобное. Ты живешь с Ильей замечательно. Катаешься, как сыр в масле, горе и проблем не знаешь. Лучше мужа, чем Илья, просто не найти. Он мне с хорошей, высокооплачиваемой работой помог. Квартиру организовал большей площади, ремонт оплатил. Не мужчина, а золото. Даже если он и погуливает, ничего страшного. Это у мужиков в крови. Ты что, про это не слышала? Найди сейчас такого, кто не погуливает. Таких вообще не бывает. А то, что он тебя любит, ты даже не сомневайся. Это невооруженным глазом видно. Пылинки с тебя сдувает. Так что не дури и не устраивай панику. Я так с мужчиной жить не могу. Замотала я головой. «Наталья, столь свободное отношение в браке не по мне. Я должна быть у мужчины единственная. Ты и так у него единственная, никто и не спорит. Ты же его законная жена. Что значит, ты так с мужчиной не можешь быть? Ты что, после того, что наболтала тебе эта идиотка, разводиться, что ли, собралась? А как же жить-то?» Беспомощно развела я руками. «Как все живут?» Ты бы лучше о ребенке подумала. Наташка, не дави на больное место. Ты же знаешь, что я только об этом и думаю. Ни черта не получается. Лечиться надо. Я ходила к врачу. Врач сказал, что я совершенно здорова, что это просто вопрос времени. А Илья? Илья тоже здоров, раз он от своей бывшей секретарши ребенка заделал. Ты что теперь думать о ребенке, если он у секретарши родится?» «Она что, с большим животом приходила?» «Еще пока ничего не видно». «Вообще ничего?» «Нет», — замотала я головой. «Если она действительно беременна, значит, у нее срок маленький. Видимо, она пришла для того, чтобы посмотреть на твою реакцию. Мол, ты устроишь Илье взбучку, расскажешь, что она приходила». Выгонишь его из дома, и он уйдет к ней. Видимо, ее появление у тебя было рассчитано именно на этот эффект. Но ты будешь хитрее. Ты не устроишь Илье взбучку. Ничего не расскажешь о визите этой малоприятной дамы. Не выгонишь Илью из дома, и он не уйдет к ней. Она это поймет и сделает аборт, ведь живота же еще нет. А если она решит рожать? «Ну и пусть рожает, а ты родишь своего. У тебя законный, а у нее еще непонятно какой. И неизвестно, с кем она его нагуляла. Наташка, ты так рассуждаешь, будто измена любимого человека — это просто мелочи». «Света, я знаю, что тебе скажу», — задумалась Наташка. «Что? Если даже твой Илья изменяет, такая измена совсем не страшна». «Ты хоть сама понимаешь, что говоришь?» «Понимаю. Измена — это когда один человек ранит и травмирует другого. Илья ничего подобного себе не позволял. Он всегда все делает так, что ты чувствуешь себя самой любимой, красивой и желанной. Если он и гуляет, то с умом. Если бы эта гадина не заявилась, то ты бы об этом ничего не знала. Так что внуши себе, что никто к тебе не приходил, и ничего тебе не говорил. «Я так не смогу». «Сможешь», — настаивала на своем моя непреклонная подруга. «Нет, а я тебе говорю, что сможешь. Если бы я была душевно больной, то у меня бы получилось. А так как я в здравом уме и твердой памяти, то у меня ничего не получится. Я в какой-то чудовищной ситуации. Я прекрасно понимаю, что за все в жизни нужно платить» и за любовь тоже, но не такой же ценой. Мне наплевать, что в нашем обществе считается разрешенным мужчине. Я считаю, что в отношениях мужчины и женщины оба должны быть равны и друг с другом честны. И не стоит говорить мне о том, что мужчина по своей природе физиологически не может принадлежать одной женщине. Да мы и не 30 лет в браке состоим, а всего третий год. Не рано ли он гулять начал? «Некоторые гуляют и на первом месяце супружеской жизни», — заметила Натка. «А некоторые живут всю жизнь только с одной женщиной», — сказала я в противовес словам своей подруге. «Ты хоть одного такого видела?» — усмехнулась Наталья. «Видела», — не раздумывая, выпалила я. «Где? По телевизору?» «Не по телевизору, а в реальной жизни». Этот экземпляр случайно в Красную книгу не занесен? Представь себе, нет. У моей матери подруга 35 лет замужем, и муж ее все эти годы на руках носит и на сторону даже не смотрит. Да ладно тебе, Светка, чужая семья потемки. При ней он, конечно, на сторону не смотрит, а без нее, может, просто сворачивает голову. Мужик — это самец, и от этого никуда не денешься. Против природы не попрешь. Наташа, я не хочу с тобой спорить, потому что ты ужасно упрямая. С тобой спорить себе дороже. Ты не представляешь, как тяжело жить с таким красивым и обеспеченным мужчиной, как Илья. Ему любая женщина после 15 минут знакомства отдаться хочет. И даже если, как ты говоришь, все мужики гуляют, то не ко всем женам приходят их любовницы и заявляют о том, что они беременны от их мужей. Надо было ее на порог не пускать. Откуда я могла знать? Говорят, что любую женщину должен беспокоить не сам факт измены, несмотря на то, что это ужасно больно, а то, какие семейные проблемы привели к этой самой неверности. А какие тут могут быть проблемы, если она в тысячу раз красивее и сексуальнее меня? Мимо нее же ни один мужик не пройдет, не посмотрев ей вслед. Они с Ильей прямо пара. Она мисс Вселенная, а он мистер. Я понимаю, что в тебе сейчас говорит жгучая обида, но, несмотря ни на что, ты должна взять себя в руки, — уверенно сказала Наталья. Стоит ли из-за визита какой-то шлюшки разрушать построенные отношения и семейное счастье? Ну и что, что она красивее тебя? Как это что? Зато ты неповторимая, и Илья твой. Что ей толку от ее красоты? Замуж ее никто не берет. Да и ребенка она незаконного носит, если, конечно, и правда беременна, не врет. Не зря народная пословица есть «Не родись красивой, а родись счастливой». Я тебе, знаешь, что посоветую? Что? Я устремила на Наталью взгляд полный надежды. На одну чашу весов положи свою честь и достоинство, а на другую — любовь. «Я уверена, что у тебя перетянет последнее. Ведь ты не просто любишь Илью, ты его безумно любишь. Значит, иди на компромисс, покопайся в себе, постарайся создать Илье такую обстановку, чтобы он прекратил бегать к бывшей секретарше, если он к ней, конечно, бегает. У тебя больше шансов. Можно сказать, что у тебя все козыри на руках, ведь ты же жена. Сравни ее положение и свое». В моих ушах застучала кровь, а от резкой душевной боли я готова была заплакать на взрыд. Мне казалось, что все, что происходит сейчас — обыкновенный дурной сон, что еще немного, и я проснусь, окончательно расставшись с ночным кошмаром. Наташка, а ведь я, наверное, подозревала подспудно, что он с ней спит. Я, как ее увидела, поняла все без лишних слов. ее ноги от ушей и волосы ниже задницы. Какой мужик не сломается, если ему на шею такая вешается? На подобную красоту не позарится только полный импотент, а Илья таковым не является. Я же поэтому настояла на том, чтобы Илья ее уволил. Хотела как лучше, а лучше не получилось. Думала, уволит он ее, забудет и будем жить счастливо. Да не вышло. Он стал с ней встречаться в нерабочее время, и в нерабочей обстановке, а теперь еще и ребенок родится. Посмотрев на Наташку печально, я потерла виски и голосом, в котором уже была близка истерика, спросила. «Наташа, ты же самый близкий для меня человек. Скажи, Илья от меня уйдет?» «Нет. Ты думаешь, он останется?» «Конечно. Куда он денется с подводной лодки?» «Я тебя серьезно спрашиваю». А я тебе серьезно отвечаю, если все мужики будут на своих любовницах жениться, то мир просто сойдет с ума. Но ведь будет ребенок. Ребенок на стороне, это еще не аргумент для ухода из семьи. Наталья, как всегда, была непреклонна. Ты так считаешь? Конечно. Быть может, он ее пошлет ко всем чертям с этим ребенком. И все. А почему бы и нет? Но так нельзя. Что значит нельзя? Ты что, ее жалеешь, что ли? Но не так же. А ей можно залетать от чужого мужа. Мозгами нужно было думать. А ежели мозгов нет, то пусть рассчитывает на себя и на свои собственные силы. И вообще, кто его из семьи отпустит? Что это за вольности? Там мы на него ошейник наденем, и капканов полный дом наставим. Живым не уйдет, это я тебе гарантирую. Не по мне это, мужа силой удерживать. Да он еще пока никуда и не уходит. А то, что он гуляет, если это и так, не бери близко к сердцу. Сейчас каждый второй мужик по две семьи имеет. Одну законную, а другой на стороне. Время такое пошло. Мужиков мало, а женщин полно. А такой, как твой Илья, может не только две, но и четыре семьи содержать. За деньгами дело не станет. Если мужик может себе позволить, то почему бы и нет?» От возмущения после Наташкиных слов я покрутила пальцем у виска и почувствовала, как по моему лицу пробежала нервная судорога. «Наташа, ты что несешь? Ты хоть сама думаешь, что говоришь?» «Я тебе правду о жизни излагаю» обиделась на меня Наталья. «Хорошенькая жизнь! Я к тебе приехала для того, чтобы ты хоть немного меня пожалела, посочувствовала мне и поддержала, а ты вместо этого меня добиваешь и подливаешь масло в огонь». «Ладно, Светка, успокойся!» обняла меня подруга. «Повторяю в который раз, Илья тебя любит, а то, что он гуляет, так это у него, видимо, в крови». Он до тебя, женщин, чаще, чем перчатки менял. При нем ни одна долго не задерживалась. Он и при первой жене гулял, и при тебе гуляют. Ну, натура у него такая, и что здесь сделаешь? Наташа, а откуда у тебя такие подробности? Какие? То, что он при первой жене гулял. Да так, есть кое-какие сведения. А ну-ка, расскажи. Алексей про него справки кое-какие навел. «Какой Алексей?» «Ну, тот частный детектив, с которым мы познакомились, когда твоя дача сгорела». «Ты с ним общаешься?» «Мы созваниваемся иногда». «А на каком основании он собирал информацию про Илью? Кто его об этом просил?» «Я», — ни грамма не смущаясь, произнесла Надка. «Ты? После того, как ты вышла замуж за Илью, я позвонила Алексею и попросила его о помощи». «Зачем?» — по-прежнему недоумевала я и искала в Наташкиных словах хоть какую-то логику. «За тем, что я должна была знать, за кого тебя замуж выдала. Ты же мне не чужая!» «Можно подумать, ты не знала». «Я ничего не имею против того, что Илья — мечта любой женщины. И все же доверяй, но проверяй, как говорится». «Наташа, что-то ты темнишь. Я не понимаю, ты о чем?» Чуть ли не плача, спросила я. «Да ничего, я не темню. Просто ты у меня одна. Я должна была проверить твоего суженного на предмет порядочности. Уж больно не давал мне покоя один факт». Загадочно произнесла Наталья и замолчала. «Какой факт?» «Факт вашего знакомства. Помнишь, мы с тобой об этом говорили? Илья выскочил из леса и бросился под колеса твоей машины». Помню. Наташкины слова подействовали на меня должным образом. Я ощутила, что у меня защемило в груди, и мне стало тяжело дышать. И что ты выяснила? Вернее, что выяснил Алексей. Как объяснить наше необычное знакомство? А ты сама никогда за свою супружескую жизнь не задала этот вопрос, Илья? Наталья прищурила хитрые глазки. Задавала и не раз, ответила я нерешительно. И что? Илья всегда отшучивался. И все. Что значит «все»? Ты его прямо в лоб спрашиваешь, а он отшучивается? Несерьезно как-то. Говорит, что шел от самого центра Москвы по лесу, потому что знал, что я где-то есть. А когда услышал рев моей машины, то, не раздумывая, бросился под ее колеса. Дурак он, пургу несет и глазом не моргнет. Расскажи тогда мне, что же было на самом деле? Откуда Илья выскочил на дорогу? Меня этот вопрос очень сильно интересовал, но я так и не нашла на него ответа. У девушки был твой Илья, у нее родительский дом в деревне. У какой девушки? Захлопала я глазами. Я, когда это поручение Алексею дала, думала, что он совсем другой результат выдаст. Думала, может, криминальные разборки какие-то там были. Или еще что в таком роде. Илья убегала до бандитов, вот и выскочил на дорогу. В общем, фантазировала все, что в приключенческих боевиках видела. А все оказалось до банального просто. «Ну, говори». Я просто сгорала от нетерпения. «Да тебя у Ильи женщин полно было». Помимо других представительниц прекрасного пола, он встречался с одной замужней дамой, немного старше его. Эта дама жила с мужем в Москве, а в деревне имела родительский дом, в котором временно никто не жил. Вот она и решила в него наведаться вместе со своим любовничком, то бишь Ильей, так сказать, для интимной встречи, которая должна была продлиться около двух суток, так как дама поставила в известность своего мужа о том, что едет в командировку именно на этот срок. Пред какой-то. «Зачем ехать в деревню, если Илья может позволить себе номер в гостинице снять?» Чем дальше отвечала Наталья на мои вопросы, тем труднее и труднее мне становилось дышать. «Вообще-то и дама тоже была не бедного десятка, сама при деньгах. Может, им экзотики захотелось, кто знает. Частный сектор, река и все такое. Светка, да ты что, побледнела это так?» Это же не вчера было, это еще до тебя было. Разве можно мужика ревновать к тому, что у него было до тебя? Тогда нужно ревновать его ко всем особам женского пола, которые были рядом с ним с самого дня его рождения, начиная с яслей. С кем в детском саду целовался, кому носил портфель в школьные годы и так далее. Получается настоящий маразм. Это ревность к прошлому. Сама не знаю, что со мной творится. Не могу с собой совладать. Ты мне это прекращай. Наташа, продолжай, не отвлекайся от темы. А ты тогда воспринимай то, что я тебе говорю, нормально, а то сейчас того и гляди, свалишься в обморок. Продолжай, все нормально. Да я особо интересного ничего и не скажу. Эта история стара как мир. Дама села в свою машину, помахала своему мужу рукой предварительно заверив его в том, что едет на двое суток в командировку в Питер, заехала за Ильей и отправилась в родительский дом. По дороге они посетили ресторан, где Илья скупил ползапаса различных блюд и выпивки и поехали в так называемое «гнездышко любви». Но до занятий любовью дело у них так и не дошло, только немного выпили, поели, обменялись душевными комплиментами и поговорили на предмет их непростых рискованных отношений. Как в момент их страстных поцелуев в дом влетел перепуганный муж, который подозревал жену в измене и решил проверить ее так называемую командировку. Влюбленные голуби даже не слышали, как к дому подъехала машина мужа, так как слушали громкую музыку и наслаждались обществом друг друга в предвкушении страстной ночи. Продолжение тебе ясно? Не совсем. Как и полагается в таких случаях, обманутый муж схватил топор и побежал за Ильей. Илья перескочил через забор и бросился в лес. Именно в таком состоянии он находился, когда ты избила его машиной. Видимо, ничего не соображая и плохо понимая, что происходит, он выскочил на дорогу. А куда же делся обманутый муж? Обманутый муж устал от погони и вернулся разбираться с неверной женой. Вот и вся история. Странно, почему Илья не рассказал мне об этом. Да кто ж рассказывает подобные вещи? Дураку понятно, что ему было стыдно. Я думаю, что он вообще не распространялся по поводу этой нелепой истории. Конечно, Илья не Влад. Он честен, богат, трудолюбив. Но насчет того, чтобы погулять по женщинам, он не отстает от брата. Это гены. И это у них обоих в крови. Только Илья водит женщин по ресторанам, содержит, дарит дорогие подарки, а Влад живет за их счет. Вот и вся разница. Кстати, я очень рада, что все так закончилось. Что именно? Ну, что эпопея по поводу смерти Влада не нарушила твоего спокойствия. Меня никто не искал и никто мне не звонил. Меня вообще не беспокоила милиция. Даже не требовалась помощь Ильи. А это самое главное. Кстати, нам теперь никогда не узнать, кто же так жестоко расправился с твоим авто и с твоей дачей. Все это как-то уже далеко. Можно сказать, что в далеком прошлом. Конечно, столько воды утекло с тех пор. Ты жена обеспеченного человека, у тебя новое авто и новая дача. И все же некоторые загадки навсегда останутся загадками. Закончила я фразу, начатую подругой. Встав со своего места, я постаралась наладить дыхание и подошла к окну. «Наташа, а что еще узнал Алексей?» «Не волнуйся, больше ничего компрометирующего Илью нет. Я попросила его только обосновать ваше довольно странное знакомство. А поджог дачи и взрыв моей машины...» «Этим Алексей не стал заниматься без твоего ведома. Тем более, что он очень занятой человек». Эти происшествия не имеют отношения к Илье, что ты и сама хорошо знаешь. Тем не менее, он занялся без моего ведома моим знакомством с Ильей. Об этом я его попросила, причем для твоего же блага. Тупо посмотрев в окно, я вновь повернулась к Наталье и уже более спокойно спросила. А как там вообще Алексей поживает? Я его так ни разу и не видела. Нормально. А ты с ним общаешься? Я же тебе сказала, иногда созваниваемся. У тебя с ним роман? Я постаралась задать этот вопрос как можно более равнодушно. Нет у меня с ним никакого романа. А что так? Он тебя любит. Не виновата я, что все мужики мне тебя предпочитают. Вроде и внешностью ты ничуть не лучше. Ну да ладно, будет и на моей улице праздник. Будет и у меня свой собственный мужик который станет носить меня на руках и заваливать красивыми цветами. И этот день не за горами, я чувствую. Бред. Я ощутила, как мое лицо налилось жаром. Что бред-то? То, что у меня свой собственный мужик будет? Бред то, что Алексей меня любит. Может, тебе показалось? Как один человек может любить другого, если мы с ним практически друг друга не знаем, и не встречались несколько лет. Светка, у меня очень хорошо развитая интуиция, поэтому не нужно со мной спорить. Просто столько времени прошло. Причем тут время, если у человека истинные чувства? Наташа, я пока еще замужем. Да это я так тебе сказала, на всякий случай. Кстати, что за фраза «пока замужем»? Ты надолго, можно даже сказать «навсегда замужем» поэтому возьми себя в руки и отнесись ко всему философски.